Глава пятая. «Соня, уйди!» Пыталась Катя согнать кошку. «Мне надо лампу достать. Не сойду, там мокро. И вообще, я и так прекрасно все вижу». Сонька сидела на рюкзаке и внимательно всматривалась вперед по направлению движения. «Если я не включу лампу, то на тебя обязательно кто-нибудь наступит. А вы будьте внимательны и не шляйтесь по плоту, не мешайте мне». Что за привычка создавать видимость работы? Ворчала кошка, уставившись в одну точку. Кто будет управлять платом? Вот сейчас он наскочит на камень, и мы все окажемся в воде. При мысли о сырости, Соньку передернула. Она нехотя встала и отошла в сторону. Только по-быстрому, прошипела она. Ну, что ты копаешься? Переминаясь с лапы на лапу, застонала кошка. Чувствуя, как поднимается вода. У меня уже вся шубка влажная. Катя достала лампу, и плот осветился голубоватым светом. О, совсем другое дело, сказала Аня, стоя на краю плота с длинным шестом в руках. Катя подняла лампу над собой, и свет отвоевал у тьмы часть пространства. Река уже не была такой быстроходной и глубокой. Порой достаточно было только нащупать дно шестом оттолкнуться и ускорить движение плота. Река становилась все уже. По берегам наступал камыш, тормозя течение своими стеблями и загоняя реку в заводе. Песок, земля, выносимые из озера, постепенно оседали здесь, так как слабое течение уже не могло нести их дальше, образовывали и листое дно. Впереди показался замок Карголги. Он внезапно вырос из темноты освещенный вышедший из-за туч луной, наводя ужас на все живое. Вот и приплыли. Поежилась Аня. Я поняла, почему смотритель сказал, дорога сама найдет вас. Старичок еще тогда знал, что мы встретим водяного и поплывем на плоту. А мы, дурочки, всю тропинку искали в замок Карголги. Ане все труднее было толкать плот. Вода здесь остановилась и превратилась в настоящее болото. Тина обволакивала плод со всех сторон, стараясь задержать путников. А плавучие кочки сбивали его с курса, мешая добраться до цели. Река исчезала на глазах, ее воды разливались по всему болоту, подпитывая и, не давая высохнуть. Это топ как желудок крокодила, заглатывала все, что в него попадало не оставляя шансов на отступление. Вот и сейчас оно притаилось и терпеливо ждало новых гостей. Когда тучи расходились и луна освещала местность, подруги могли видеть только бескрайние топи и сухие деревья. До крепостной стены оставалось метров двадцать, когда плод замер. Аня уперлась шестом в дерево и попыталась оттолкнуться от него. Ей это удалось, — и она продвинулась на пару метров, но, оглядевшись, заметила, что плод стоит на месте, а дерево медленно отплывает назад, вместе с кочкой, на которой когда-то росло. Аня попыталась нащупать дно, но шест ушел весь под воду, не встретив на пути препятствий. «Ничего», — сказала Катя, наблюдая за Аниными попытками продвинуться вперед. «Осталось совсем немного, мы доберемся до замка по этим кочкам» и она показала на зеленые холмики, выглядывающие из воды. «Да? Смотри!» Аня уперлась шестом в ближайшую кочку. Та тут же скрылась под водой. Вытащив шест, она вопросительно посмотрела на Катю. «Видала?» Сзади раздался всплеск. Кочка вынырнула из воды, и трава, рошая на ней, стала постепенно расправляться, как бы приглашая пройтись. «И что нам делать?» «Чуть не плача», — спросила Катя. Ей было обидно и страшно. Пройти такое расстояние и остановиться, когда до цели остается 30 шагов. Мало того, назад дороги тоже не было. Кочки и Тина облепили плод так, что его не сдвинуть с места. Ведь отталкиваться не отчего. «Ого!» — простонала кошка поняв всю безвыходность ситуации. Что-то меня удерживало, но я думала, нет, надо девочек поддержать в трудную минуту. А они меня заманили в какое-то болото, и придется мне, молодой, красивый, умирать здесь. Может, в рюкзаке что-нибудь есть? Перебила Сонькины причитание Аня. «Ты что?» Сразу не могла взять все, что нужно. Кошка поняла, что ее опять сгонят, нехотя встала. «Я все взяла, пожалуйста, садись». Катя подняла рюкзак и отошла на противоположную сторону плота. Ошалев от такой наглости, Сонька вытаращила глаза, открыла рот, чтобы возмутиться, но так и застыла, не найдя, что сказать. Катя открыла рюкзак и стала копаться в нем. «Может быть, это поможет?» Она держала в руках свернутый кукольный коврик. «Конечно, самое время в куколке поиграть», — ехидно процедила кошка. «Соня, почему ты стараешься быть злой, ты же добрая?» Катя смотрела на кошку. «Не знаю. Здесь все по-другому, не так, как дома». Она замолчала. «Может, потому, что мне страшно за вас?» — шепотом добавила Соня и опустила голову. Катя подошла к краю плота, положила коврик и аккуратно толкнула его ногой. Коврик легко начал раскручиваться. Шлепнувшись в воду, он преспокойно продолжил путь по воде, пока не достиг границы света лампы и не исчез в темноте. Одновременно с этим он начинал расти вширь, сравнявшись с шириной плота. «Я туда не пойду», — попятилась Сонька. «Все коврики одинаковые, шагнешь на него» а он бац. Кошка отошла бы еще дальше от него, но ее хвост коснулся воды и, оглянувшись, сделала полшага вперед. Анна молча подошла к коврику и надавила на него шестом. Шест провалился, но совсем немного, и остановился, словно достигнув упора. Она попробовала в других местах, но там было то же самое. У нас есть два пути, или идти вперед по ковру, или остаться на плоту, и умереть от голода. Сказала девочка, посмотрев на подруг. «Я все равно не пойду. Он нас съест, сначала заманит, а потом съест», — замотала головой Сонька. Лишь бы коврик достиг стен замка, ответила Катя и закинула за плечи рюкзак. Аня осторожно опустила ногу, готовая в случае опасности выдернуть ее. Нога, провалившись до колена, остановилась. Ковер нежно обхватил ногу своей поверхностью. Подождав немного, Аня опустила вторую ногу, та тоже исчезла в недрах ковра. Катя невольно улыбнулась. «Ты стала похожа на гномика, даже меньше меня», и нагнулась над Аней. «Утю-тю-тю-тю! Моя симпатичная коротышка!» Увидев эту картину, кошка изогнулась и зашипела на ковер. Но, убедившись, что девочке не угрожает опасность, успокоилась. «Ты попробуй лечь, может так легче будет передвигаться», — предложила Катя. Следуя советам сестры, Аня осторожно легла на живот и сразу почувствовала, как ковер облепил ее со всех сторон. Ощущение было такое, словно ты лежишь на сдутом надувном матрасе, который, утопая под тяжестью, все-таки находил в себе силы держать груз. Девочка попробовала проползти вперед. «Даже забавно, пойдем, тебе это понравится», — позвала она Катю. Та, взяв лампу, смело шагнула вперед, но тут же провалившись, упала лицом на ковер, и ее тело заколыхалось на воде. «Класс!» «Совсем как в аквапарке!» «Пошли, пока этот матрас не пошел ко дну вместе с нами», — пошутила Аня, и Катя, толкая лампу перед собой, поползла следом. Сонька, оставшись одна, подошла к краю плота и прислушалась. Она ожидала услышать виск и страшные крики о помощи, но до нее доносился только шорох и пыхтение девочек. Кошка осторожно опустила одну лапу на ковер. Он даже не прогнулся. Потом, также осторожно, по очереди, она стала опускать остальные. Сонька была настолько легкой для ковра, что стояла не проваливаясь словно была на твердой земле. «Стою!» – прошептала та и сделала несколько шагов. «Стою!» – закричала она и бросилась догонять подружек. Когда сестры начали свой путь, это было весело, потом – забавно, но к середине пути ковер вымотал их и оставил без сил. Они с трудом преодолели половину пути и решили отдохнуть. «Вы, что тут как на параде?» Раздался над головой голос, и перед Катиным лицом появилась Сонькина мордочка. «Выключи свет, пока нас не заметили со стен замка». «Тем более луна опять вышла, и света вполне хватает», — назидательно сказала кошка, словно учительница. Катя погасила лампу. Убедившись, что ее распоряжение выполнено, она подняла хвост трубой. «Я буду ждать вас на том берегу, и важно пошла по ковру». Аня захотелась поймать ее, кинулась вперед, но, промахнувшись, ткнулась носом в ковер. Подняв голову, она посмотрела на Катю, а та уже хохотала, уткнувшись в ковер. Сонька обернулась, посмотрела на девочек и, как ни в чем не бывало, продолжила свой путь. Наверное, этот коврик всю жизнь мечтал завести кого-нибудь в сказочное королевство через все препятствия», — размышляла вслух Катя продвигаясь по утопающему ковру. Его мечты сбылись, в отличие от наших. Да когда же мы доберемся до этой проклятой стены? Взмолилась Аня и неожиданно наткнулась на пушистый бугорок. Бугорок зашипел и знакомый голос произнес: "Ты что толкаешься? Я тут, понимаешь, жду их, чтобы предупредить, что коврик закончился, а она толкается". И Аня почувствовала, как голос вместе с бугорком, перенесся куда-то вперед. Она подняла голову и увидела край ковра. В двух шагах, на крепостной насыпи, сидела Сонька и облизывала свою шубку. Их разделяла полоска темной воды, опоясывающая стены замка. Аня села на ковер, провалившись по пояс. У нее не было сил ни то, чтобы прыгнуть, даже шагу ступить. «Да и как прыгать?» Разбежаться нельзя. Бегая по колено в ковре, сразу нырнешь головой в болото. Катя тяжело дыша, еле доползла до сестры. Перевернувшись на спину и скрестив руки на груди, прошептала. «Все, здесь меня и похороните!» Пошутила она и закрыла глаза. «Посмотри, может у тебя еще коврик есть?» Усевшись, Катя начала разбирать свои вещи. «Нет, нету!» но есть вот что, и она вытащила ручку-указку. Подумав немного, Катя стала выдвигать ее. Сначала ручка стала походить на антенну от приемника, потом от машины, и Катя все выдвигала и выдвигала ее. Она, что? Мечтала достать до всех учеников? Улыбнулась Аня, вспоминая свою учительницу, которая ходила по рядам и легонечко шлепала вот такой же указкой. Расшалившихся учеников. Указка, тем временем, коснувшись насыпи, превратилась в большое, толстое бревно. Выскользнув из катиных рук, оно упало на ковер, сильно продавив и затопив его край. Ага, и огреть непослушного вот такой дубиной! спокойно добавила она. Пошли. Аня оседлала бревно и прыжками попробовала передвигаться по нему. Так, допрыгав до конца бревна, Она свалилась на землю. И все ее тело наполнилось блаженством от ощущения твердого пространства. Полежав немного, девочка услышала Катин шепот. «Все, больше не могу». Аня подняла голову. Сестра лежала на бревне, обхватив его руками и ногами. Она медленно встала и помогла ей слезть. И потом уже обе повалились на твердую, но такую мягкую, и приятную для них землю. «Пойдемте, пока карголга не наткнулась на нас», — сказала Сонька, закончив свой туалет. За несколько минут земля смогла восстановить силы детей, потерянные в трясине, и теперь они могли продолжить свой путь. Девочки встали и подошли к стене. «Куда пойдем?» — спросила Катя, оглядываясь по сторонам. «Мы, наверное, приплыли с другой стороны». Это даже лучше, ведь у ворот нас ждет карголга, а в каждом уважающем себя замке есть много потайных дверей. И мы должны найти хотя бы одну из них, говорила сестра, одной рукой постоянно ощупывая кладку, чтобы не пропустить секретный ход. Но стена казалась бесконечной. Ой услышала Ани тихий возглас Кати. Она обернулась, но нигде ее не увидела. Сонька, шедшая впереди, возмутилась. Ну, что еще? Аня вернулась назад, но сестра словно провалилась под землю.